Глава вторая. Хотя фасад некогда принадлежавшего отцу Луинта гранитного особняка на 69-й улице между пятой й и Мэдисон-Авеню не мыли, наверное, с тех самых пор, как маленький Герман родился там в далеком XIX веке, внутри дома, несомненно, произошли изменения. Автоматический лифт был просторным и современным, и я без труда догадался, что его установили уже после того, как нынешний владелец этих хором оказался прикованным к креслу каталки по причине болезни артерий Луинд потребовал отложить военные действия, пока Теодор Хак не закончит ланч. Когда мы, наконец, добрались до места и были впущены в дом женщиной-гренадером, которая легко могла бы поместить Германа в кармане своего передника, часы показывали уже начало третьего. Но я все еще надеялся, что изловчусь заработать тысячу за оставшуюся часть дня и сумею спасти выходной. Поэтому, когда гренадерша взяла в нас шляпы, я не стал тратить время на разглядывание роскошного огромного холла, а направился следом за Луинтом к лифту. Мы поднялись на этаж и повернули направо по коридору, который был несколько уже, но длиннее, чем нижний. Меня удивила толщина ковров в доме, хозяин которого передвигался в кресле-каталке. Удивление возросло еще больше, Когда мы вошли в расположенную в задней части дома просторную комнату с высокими потолками, я увидел это кресло-каталку. Его сиденье показалось бы довольно широким даже для Нира Вулфа. По бокам располагались всевозможные полочки, подносы и отделения. Сзади внизу находился мотор. Люминесцентная лампа, прикрепленная слева к спинке кресла, освещала страницы журнала, лежавшего на коленях хозяина. Это мистер Гудвин. «Я говорил вам о нем», — сказал Луинд, развернулся и вышел. Теодор Хак не произнес ни слова. Бросив журнал, настоявший рядом столик, он нажал какую-то кнопку, и подножка кресла стала плавно подниматься вверх, пока его ноги, укрытые шотландским пледом, не выпрямились горизонтально. Он нажал другую кнопку, и спинка кресла подалась назад. Теперь Хак полулежал. Он нажал третью кнопку, и его ноги начали довольно резко перемещаться из стороны в сторону. Он закрыл глаза. Я опустился на стул и бегло осмотрел комнату, служившую ему кабинетом. Стены были обшиты старинными дубовыми панелями. Дорогие картины и множество книг. Я взглянул на Хака. Верхняя часть тела для человека его возраста была идеальной сужающийся к талии торс, широкие плечи, черты лица пропорциональные, правильные, довольно густые, некогда темные, теперь в основном седые волосы. Он лежал так, с ногами болтающимися из стороны в сторону, накачающейся раме, добрых пять минут. И я смог как следует его разглядеть. Наконец движения прекратились. Так, снова нажал кнопки, ноги опустились, торс поднялся и подтянул край шотландского пледа до пояса. Он смотрел на меня, но я не мог встретиться с ним взглядом, потому что его глаза, похоже, были уставлены в точку, находившуюся на фут ниже моего подбородка. «Я проделываю эти упражнения шестнадцать раз в день», — сказал он. «Каждый час, если не сплю». «И, знаете, помогает. Год назад я едва мог стоять». А теперь уже способен сделать пять-шесть шагов. Ваша фамилия Гудвин? Совершенно верно. Мой Шурин передал, что вы хотели со мной встретиться. Не совсем так. Ну да ладно, кивнул я. Это он хотел, чтобы я встретился с вами. Меня зовут Арчи Гудвин. Я работаю у Нира Вулфа, частного сыщика. И ваш... — Так вы тот самый, Гудвин. — Именно. Ваш Шунин обратился к нам за помощью. Он утверждает, что его сестра, дверь по правую руку открылась, и в комнату мелкими шажками вошла молодая женщина моего возраста с бумагами в руках, светловолосая, серо-зелеными глазами. В ней, как в творении мастера, не было ни единого изъяна, по крайней мере, на первый взгляд. Остановившись на полпути к креслу каталки, она спросила. «Мистер Хак, вы подпишете письма сейчас?» «Позже, мисс риф Его голос был несколько жестковат. «Сейчас у меня дела. Но вы говорили...» «Я думал, что вы, вероятно, это не к спеху». «Хорошо. Извините, если помешала». Она вышла, затворив за собой дверь так осторожно, что не произвела никакого шума. «Это Дороти Рифф?» — спросил я Хака. «Да. А что?» «Я как раз начал вам рассказывать. Мистер Луинт утверждает, будто его сестра пообещала, что в случае ее смерти он получит значительную денежную сумму. Это произошло приблизительно за год до ее кончины, и он не верит, что сестра могла не сдержать слово и не оставить соответствующих распоряжений». Хак покачал головой. Он присутствовал при чтении ее завещания и сам его видел. По словам Луэнта, сестра не собиралась помещать в завещание такой пункт, ибо это явилось бы нарушением воли ее отца. Он считает, что, скорее всего, она передала упомянутую сумму кому-то на хранение. Не вам, конечно, так как вы выполнили бы ее указания сразу и в точности. Он подозревает, что это могла быть мисс Рифф или мисс Марси или миссис Оши и хочет, чтобы мистер Вулф провел по данному поводу небольшое расследование. Но оно допустимо, по его словам, лишь с вашего ведома и согласия, потому-то мистер Луинт и попросил вас принять меня. Мистер Вулф, распахнулась другая дверь, та, из которой мы с Луинтом входили в комнату, и к нам присоединилась еще одна особа женского пола. С виду она была несколько моложе дороти Гриф, хотя я легко мог ошибиться. Столь выгодная одежда медсестры теняла её Большие карие глаза и темно-каштановые волосы. Не останавливаясь и ни о чем не спрашивая, она подошла к шкафчику, достала стакан, бутылку двадцатилетнего шотландского виски «Солуэй» с полосатой этикеткой, флакон с каким-то лекарством, налила одну унцию из бутылки и две унции из флакона в стакан, после чего подала стакан Хаку. — Все в порядке? — спросила она низким, воркующим голосом. — Замечательно. Ваше упражнение в 2.30 сделано. Оно удалилась стрельнув в меня коротким быстрым взглядом. Когда дверь за ней закрылась, так сказал. Я принимаю это лекарство каждые два часа. Кстати, не хотите ли отведать его сами? Нет, спасибо. Это была Сильвия Марси? Да. Так вы говорили, что мистер Вулф... Мистер Вуф, подхватил я, считает, что прежде чем побеседовать, с вашего разрешения, разумеется, с этими тремя женщинами, мне следовало бы узнать ваше мнение по некоторым вопросам. Например, считаете ли вы возможным, что миссис Хак сделала распоряжение такого характера, как утверждает мистер Луинд? Не вспоминаются ли вам какие-либо ее слова, указывающие на это? Ее счета за последние месяцы перед смертью, скажем, за год, не свидетельству ли они об изъятии необычно большой суммы наличными или в ценных бумагах и наконец самое важное какую из этих трех женщин ваша жена могла бы скорее всего избрать для такого поручения вероятно хак думал что пронзает меня взглядом но прицел был по прежнему низким мой шурин никогда не упоминал при меня начал натреисто он говорит кивнул я что боялся вас оскорбить но теперь когда минул год Стало очевидно, что помимо содержащейся в завещании миссис Хак просьбы не оставлять без внимания его нужды, мистеру Луэнте ничего не причитается, он хочет прояснить ситуацию, по возможности не причиняя вам беспокойства. О каком беспокойстве идет речь? Не знаю. Вы очень состоятельный человек. Мисс Рифф, мисс Марси и миссис Саши живут в вашем доме, и вам, может, не понравится, что я начну задавать им вопросы мисс риф не живет здесь а две другие живут вы считаете всех их честными и заслуживающими доверия да это важно а уверены вы кому либо из них настолько что могли бы полностью исключить ее из круга рассматриваемых лиц он поморщился протянул руку чтобы поставить стакан из под лекарства на столик и уже открыл рот чтобы ответить как вдруг ведущая в коридор, дверь снова открылась, и на пороге возникла новая посетительница. На сей раз я растерялся. Если относительно секретарши или сиделки вопрос был ясен, то увидеть экономку в белом платье с ярко-синим узором я явно не ожидал. Она была несколько старше двух предыдущих, но на старуху, однако, никоим образом не походила. У нее были каштановые волосы, темно-голубые глаза, а во время ходьбы она едва уловимо покачивала бедрами. Она деловито приблизилась к креслу каталки, наклонилась и подоткнула край пледа под ноги Хаку. Я следил за его глазами. Естественно, он посмотрел на нее, на выражение его глаз показалось мне скорее озабоченным, нежели довольным. — Так хорошо, сэр? — спросила она, выпрямившись. — Да. — Спасибо, миссис саши Будут ли какие-либо распоряжения? — Пока никаких. Она сделала четверть оборота мою в мою сторону и смерила меня взглядом. Слишком непродолжительным, чтобы назвать его пристальным, но и неуклончивым. Я даже собрался послать ей улыбку, но она уже развернулась и направилась к выходу. Сзади покачивание бедер было гораздо более заметно, чем спереди. Созерцая его, я подумал, что все три женщины определенно не церемонились, желая подвергнуть незнакомца беглому осмотру. Когда мы с Луентом поднимались на этаж и пересекали коридор, ни одной из них не было и в помине, но стоило мне провести в кабинете Хака 15 минут, как вся троица прогорцевала передо мной. Если они относились друг к другу слишком ревниво, чтобы вести совместные разведывательные действия, значит, у каждой имелся личный радар. Когда дверь затворилась, так снова заговорил. Итак, насчет ваших вопросов. Прежде всего, я сильно сомневаюсь, чтобы жена могла сделать какое-либо распоряжение подобного характера. И, конечно же, при мне она о нем не упоминала. Насколько я могу судить, последний год жизни она не изымала из банка крупных сумм наличными или ценных бумагах без определенной цели. Однако я буду рад попросить бухгалтеров это проверить. Хотя я далек от того, чтобы обвинять своего Шурина в подтасовке фактов, однако считаю, что он явно неверно истолковал какие-то слова Берилл. Но раз уж он обратился к Нировуфу, и вы взяли на себя труд приехать сюда, придется пойти этому негоднику навстречу. «Вы хотели бы поговорить с женщинами по отдельности или со всеми вместе?» «Для начала со всеми. Сколько это займет?» «Вы управитесь сегодня?» «Постараюсь, но ну, не знаю, как выйдет». Так посмотрел на меня, начал что-то объяснять, затем решил, что не стоит, и нажал кнопку. В то же мгновение его колесница рванулась вперед, точно дикая лошадь из загона чуть не задев одной из своих дутых покрышек мою ногу. Остановившись перед дверью в коридор, он дотянулся до ручки, широко распахнул дверь, и кресло, вписавшись в поворот, исчезло в проходе. Я уже поднялся, чтобы последовать за Хаком, когда из коридора раздался его крик. — Герман! Спустись-ка сюда! — Теперь я, конечно, знаю, что переполошило всех домочадцев. Полтайр, племянник Хака, Проговорился, что я Арчи Гудвин, ассистент самого Нира Вулфа. Но в тот момент я еще ничего такого не знал и с интересом наблюдал, как они стягиваются к нам со всего дома. Дороти Риф появилась из двери в конце коридора. Миссис Оши поднималась по лестнице снизу. луэнт и Сильвия Марси спускались по лестнице сверху. С лифтом возиться никто не захотел. Увидев Хака, удобного восседающего в кресле каталки, и меня в непринужденной позе чуть позади, Они перестали волноваться и приближались уже спокойнее. — Ты звал меня, Теодор? — спросил Луинд, который стоя был точно такого же роста, как Хак Сиди. Девушки расположились вокруг нас. — Да, звал, — ответил Хак. — Мистер Гудвин обрисовал мне ситуацию. Я хочу, чтобы ты слышал, что я скажу миссис аршим мисс Марси и мисс Риф. Его взгляд обижал женскую половину собравшихся. Полагаю, всем вам известен частный сыщик по имени ниро Вулф. Сегодня утром мистер Луинт обратился к нему с просьбой провести одно небольшое расследование, и тот направил сюда мистера Гудвина для сбора предварительной информации. Мистер Гудвин выразил желание просить вас троих. «Дорогие леди, отвечайте, как считаете нужным, но при этом хорошенько подумайте». Вот, собственно, и все, что я хотел сообщить. Запомните, я не накладываю никаких ограничений на круг задаваемых мистером Гудвином вопросов и на то, что вам следует отвечать. Вместе с тем не забывайте. Расследование, инициатором которого выступил мистер Луэнд, носит частный характер. И за вами сохраняется полная свобода решать, какие факты могут иметь отношение к делу, а какие нет. Меня это нисколько не волновало. Как будто знал, зачем я явился к нему в дом и теперь прилагал все усилия, чтобы я ушел с пустыми руками. Он так и не дал повода для сколько-нибудь вероятной догадки, которая из трех прелестниц поймала его в сети.